Еще раз об эмоциях. Давайте еще раз поговорим об эмоциях, чувствах, желаниях, ведь каждое мгновение нашей жизни окрашено ими. Вы уже знаете на собственном опыте, какую огромную роль они играют в жизни. Вы также убедились, какая связь между осанкой и эмоциями, они в прямом смысле неразрывны, как бы переходят одно в другое. Почему снова возвращаемся к этой теме? Только потому, что от ключевых моментов вашего настроения, от того, какой образ вы себе создадите, зависит, что дальше будет происходить с вами. Вы будете жить и быть здоровыми, или будете болеть, страдать и приближать этим свой конец. Это надо понять до конца, иначе не будет изменений ни в чем, ни в жизни, ни в настроении, ни в здоровье. Недаром мудрые люди говорят, чего человек не понимает, тем он не владеет. Давайте начнем с уточнения. Каким же должно быть желание, желание выздороветь, окончательно избавиться от всех своих болячек, желание стать здоровым и молодым? Прежде всего необходимо четко сформировать свой образ здоровья, конкретный и ясный, ощутить себя таким, каким вы хотели бы быть всегда, идеально здоровым, Ощутить это каждой клеточкой изнутри и мысленно увидеть себя таким внешне, каким вам всегда хотелось бы быть, во всех деталях, именно в ваших деталях и с вашими особенностями. Главное, перейти от прежних мыслей, расплывчатых, неконкретных. Хорошо бы стать таким, как кто-то из ваших образцов для подражания, но как? И, наверное, у меня так никогда не будет, я вряд ли смогу, да и где взять время для этого, и так далее, и тому подобное, конкретным и ясным. Самое же главное на этом этапе перейти от разрушительного к созидательному, прежде всего в мыслях. Ведь мысли это программы действия, ведь мысли материальны. Как вы мысленно себя ощущаете, так ваше тело и строит. Приводим для вас пример такого образа здоровья, построенный одной девочкой, больной с сахарным диабетом. Я не всегда чувствовала себя хорошо, поэтому мне многое не разрешали. Когда все дети купались и плескались в воде, я сидела на берегу, смотрела на них и чувствовала себя слишком слабой для таких игр, слишком тяжелой. Я представляла, как иду по пляжу, и в песке после меня остаются очень глубокие следы от моих ног. Ноги как будто вязнут в песке, и я с трудом их поднимаю. Такие они тяжелые. Я даже закрыла глаза, чтобы отдохнуть. И тут я представила, что мои ноги становятся все легче и легче. Так мне захотелось, как все дети, пробежать, а для этого нужны легкие ноги. Я старалась представить себя легкой, как пушинка, Представила, что мои следы становятся все мельче и мельче, а я бегу все быстрее и быстрее, как ветер, вместе со всеми. Каждый день, когда я была на пляже, я это представляла, как будто это на самом деле так и только так. Через несколько дней я почувствовала себя лучше. Тогда я стала играть и понемножку бегать, как все, и представляла, какие у меня легкие ноги. Они почти не оставляют следов на песке, я старалась всегда себя чувствовать здоровой и легкой, как все, оставлять следы тоже, как все. История этой девочки похожа на прекрасную сказку. Она выздоровела, и анализы это неоднократно подтвердили. Она интуитивно нашла свой образ здоровья и полностью в него вошла, слила с ним. И ее образ здоровья стал ею самой. Может быть, это случилось от того, Что эта девочка очень хотела быть здоровой, как все, хотела быть прекрасным лебедем, а не гадким утенком. Может быть, ей помог возраст, известный как трудный переходный, когда человек уже не ребенок, но и не взрослый, когда он особенно чист и беззащитен, способен взлетать к таким вершинам чувств и проваливаться в такую бездну отчаяния, о чем взрослым и умудренным жизненным опытом, и не снилось или забылось. Дорогие наши собеседники, чтобы вам было ближе и понятнее то, о чем мы говорим, вспомните оперу Петра Ильича Чайковского «Иоланта». Когда прозрела Иоланта, вспоминайте, думайте и переживите вместе с ней. Дар природы – дар бесценный. И у нее тоже был выбор, на карту было поставлено все – и жизнь, и любовь, Нет ничего более реального, чем волшебные сказки и истории. Это желание быть здоровой похоже на сказочное. Вероятно, не всем дано так чувствовать, но давайте подумаем, каким же должно быть желание молодости и здоровья, чтобы запустить, реализовать его в жизни. Какими вообще бывают наши желания при достижении какой-то цели? Представьте, перед вами обычная доска. Она немного поднята над полом. Вам предлагают по ней пройти. Сможете вы это? Конечно, это очень просто. Но какие мысли, мотивы для этого поступка будут у вас? Наверное, примерно такие. Зачем это мне нужно? Или так надо? И так далее. При всех вариантах ваше желание рационально, расчетливо. Ваши мысли, а стоит ли это делать всегда, в перемешку с сомнением. Теперь другой вариант. Представьте, перед вами та же доска, но высоко поднята. Теперь сможете по ней пройти? Наверное, да, но очень хорошо продумайте свою безопасность. В ваших мыслях, рассуждениях уже присутствует страх, страх за свою жизнь, чувство опасности. Если от вашего выбора зависит ваша жизнь, вы все сделаете, чтобы пройти по этой доске, преодолеть опасность и выйти победителем. При этом вы прежде всего будете думать о том, как это сделать, будете искать способ преодолеть это препятствие, и страх за свою жизнь будет подталкивать вас вперед и только вперед. Ну и в этом варианте есть выбор. Вы можете отказаться идти по этой доске и ждать решения своей судьбы, оставаясь пассивным. И, наконец, представьте, что эта доска над пропастью, бездной, у вас нет пути назад. Там смертельная опасность, а еще у вас вцепился ваш малыш. Да вы, не задумываясь, автоматически мобилизуете все свои силы, все резервы организма на поиск выхода, спасение своего ребенка. Каждая ваша клеточка будет максимально настроена на спасение, на поиск выхода, потому что в этом случае у вас есть цель и смысл, есть что терять есть ради чего спасаться, страх уйдет, вы даже думать о нем забудете. Вы вцепитесь руками и ногами в эту доску, зажмуритесь и поползете вперед, медленно, но только вперед, моля все силы, которые вас поддерживают в этой жизни, не дать вам пропасть, а дать силы доползти до спасения». Вот такое должно быть желание спасения, желание выздоровления, желание жизни. Это так, когда есть цель и смысл, когда разум и душа заодно. Но ведь у каждого из нас, рожденных на земле, есть свое предназначение, есть смысл, есть цель. Осознаем ли мы ее, чувствуем ли себя на своем месте? Может быть, именно в этом секрет исцеления некоторых знакомых нам людей? Человек, переживший смертельную опасность, преодолевший жизненные трудности, всегда меняется, начинает по-другому смотреть на все, что его окружает. Но неужели каждому из нас надо пережить что-то смертельно опасное, чтобы задуматься, остановиться и осмотреться вокруг, туда ли я иду, так ли, зачем живу, почему душа не на месте и так далее. При этом очень важно, как желать. Можно, но очень стараться, напрягаться, тужиться и пыхтеть, и не достичь ничего. Можно лениво мечтать, неопределенно, как в густом тумане. Сам не знаю, чего хочу, но хочу. Может быть, вам поможет такой образ. Ваше желание должно быть, как птичка в руке. Представьте, вы держите в ладонях птичку, бережно и в то же время сильно, чтобы не повредить ей и не упустить. Другими словами, у вас должна быть ясная голова, в то же время пустая, свободная от посторонних мыслей, и именно тогда вам будет легко сосредоточиться. Именно в этих условиях осуществится образ камертона. Вы, ваши мысли, ваш образ, над которым вы будете работать в данный момент, вдруг зазвучат внутри... В унисон с вашим идеалом, к которому вы так стремитесь, вы и ваш идеальный образ станете неразделимы. Об этом можно сказать еще и так, войти в состояние соответствия. Но остается тот же вопрос, как этого достигнуть. В этом незаменимо развитие образного мышления, так как только соединив воедино желание с образным мышлением, Имея четкую цель и смысл, мы сможем запустить восстановительный, созидательный процесс. О развитии образного мышления мы говорили раньше, в третьем занятии вы проделали упражнение. Теперь давайте подумаем, как, в каком направлении меняются наши эмоции и к чему это может привести. Скажите, когда вам хорошо, когда у вас все в порядке, вы думаете о том, как функционирует тело, что и где расположено. Да зачем мне это, скажете вы? Более того, даже если вдруг что-то и заболит, подумайте примерно так. Да перестань болеть, ну, пожалуйста, видишь, мне не до тебя, мне так хорошо. И может произойти чудо, действительно, болеть перестанет, и вы тут же и забудете об этом. Ну, а если произойдет такое, что будет вас тревожить, будет мешать жить вам и вашим близким, как вы начнете рассуждать? Наверное, вы постараетесь найти способ все наладить, устранить то, что мешает вашему покою, и только тогда успокоитесь. А если это не удастся? Если от вас даже не зависит то, что происходит? Видимо, появится раздражение, даже враждебность ко всему, что связано с вашими неприятностями. Теперь стоп, мы подошли к ключевому моменту когда вы можете начать думать и делать что-то не то, и потом об этом сожалеть. Разве не бывало, что вы сами удивлялись, и как я только мог такое сказать, стыд-то какой? Но уже сказано. И как я только мог поднять на него руку, связался с ним, не сдержался, но уже не исправишь, дело сделано. Хорошо, если это эпизод, прошло, можно и забыть. А если это продолжается длительно, вы не можете ничего изменить. Вы ни в чем не виноваты. Вы жертва. Что вы можете чувствовать тогда? Примерно так. Гнев, злость, по ночам не спите, все думаете. Вот я ему скажу, вот я отвечу. Если он сделает это, я в ответ так поступлю, так скажу. Вы уже заняты только тем, что и днем, и ночью думаете только об одном. Проигрываете в уме все варианты. Ваш организм собирает последние силы, Работа идет на клеточном уровне, уже помимо вашей воли вы можете продолжать поступать безрассудно, не ведаете, что творите. А что же будет дальше? Вас может охватить ярость, но от этого ничего не будет меняться. Дальше страх, что же делать, как поступить, помогите. Но выхода вы не видите, вы уже ничего вокруг не видите, вы скованы ужасом. Вас парализует страх, наступает апатия, будь что будет, все равно». А теперь представьте себе. Весна. Прекрасная погода. На душе благодать. Вдруг слышите истошное мяуканье котенка. Заигрался, забрался слишком высоко на дерево, теперь очень испугался и кричит дурным голосом. Вы, конечно, решили его снять. Дотягиваетесь рукой, но его невозможно отодрать. Вцепился намертво. Наконец вам это удалось. Вы его прижимаете к себе, бережно, ласково успокаиваете, гладите, потом хотите отпустить, но это невозможно. Теперь он вцепился в вас, сердечко его бешено колотится, он в прямом смысле все еще парализован страхом. Дорогие наши читатели, может быть, сейчас вы узнали себя, как часто мы бываем похожи на таких же глупых неопытных котят, как часто вдруг пугаемся и забываем, что надо просто вернуться, не спеша, осторожно, постепенно когти ведь есть? Раз сумели залезть, значит, можно и слезть. Почему же с нами происходит подобное? Ведь мы не враги себе, ведь мы желаем себе добра. До какого-то момента вы хорошо анализируете, не совершаете ошибок, принимаете правильное решение. даже если и допускали какие-то промахи, могли их исправить, а тут что-то заклинило, и чем дальше, тем больше». Так происходит, когда вы начинаете постоянно испытывать усталость, переставая это понимать, а это продолжает на вас действовать. Когда появляется озлобленность, вы не хотите, просто не можете простить своих обидчиков, тогда начинает преобладать, руководить вами та часть сознания, которая обычно не проявляется, когда вы в спокойном, ровном настроении. «Так что же делать? Как быть?» как достойно выйти из всех этих неприятностей. Постарайтесь прежде всего в них не попадать, не опускайтесь в зону, где вами руководит эта далеко не лучшая часть вашего сознания. Не надо создавать и накапливать конфликтные ситуации. Если же они возникают, а они могут возникать, и помимо вашей воли и желания, разрешать их, всегда проявляют добрую волю. Если же это было в прошлом, неважно, как давно, хоть сто лет назад, простить, только тогда они действительно оставят вас, ваши прошлые обиды. Страх, обиды, непрощение – ключевые эмоции в развитии болезней. Люди об этом знали и правильно понимали всегда. Недаром в христианстве, например, есть даже такой день – «Прощенное воскресенье», когда можно прийти и попросить прощения у того, кого обидел, и этим снять с себя все – что камнем лежал на душе и не давало покоя. И последнее. Наш организм обладает поистине чудесным свойством. Он способен забывать плохое и помнить хорошее. Это возможно. Стоит этого лишь захотеть, но захотеть искренне, всей душой, всем сердцем и разумом. Сделать это можно с помощью образного мышления, подключив все чувства, увидеть, услышать, мысленно сказать, а можно и вслух, прочувствовать каждой клеточкой, во всех деталях и заново пережить, проиграть все неприятности, все плохое, что вы не можете забыть. При этом не сдерживать своих чувств, а сказать и сделать все, что тогда, в прошлом, не сделали и не сказали. Если мало будет одного раза, значит нужно повторить, и повторять, пока эти воспоминания перестанут вас тревожить, и вы сможете на них смотреть как бы со стороны. Ибо ваша задача, все ваши прошлые обиды, неприятности, все, что с вами было плохого и что приходит к вам в ваших воспоминаниях, пережить еще раз, без страха, спокойно, всеми чувствами, как будто это происходит сейчас, но поступить при этом не как прежде, а как вы хотели, как сейчас вы это чувствуете.